Добрые лайфхаки от Гериатра. Как жить дольше уже сегодня? Если вы заинтересовались проблемой старения, то вот мои советы. 1. Живите с удовольствием. Только радостная и наполненная событиями жизнь приведет к долголетию. 2. Если вы чего-то достигли в жизни, то немного расслабьтесь. Вы не участник штурма. 3. Продолжайте быть таким же функционально активным, как и в молодости. А диваны-чипсы – самые плохие помощники. Замените их на велосипед и регулярные пробежки. возможны другие, самые различные варианты. Отдыхайте активно. Сейчас для этого есть все возможности. 4. Больше путешествуйте. В странствиях появляется вкус к жизни. К безвкусной жизни вы не вернетесь. а вкус к жизни сам по себе уже геропротектор. Кстати, многие бизнесмены и чиновники не только утратили его, они просто не живут. 5. Не изучайте тему старения. Это удел профессионалов. Для вас пары научно-популярных книг на эту тему вполне достаточно. Постарайтесь только, чтобы они не были написаны на основании чужих статей или изучения крыс. Спросите «почему?» Ответ простой – Мы не крысы и не мыши. Мы не едим свое потомство и не сбиваемся в кучу при неблагоприятных условиях. И вообще это другая эволюционная конструкция. Видимость простоты темы старения – это мираж. Когда вам пытаются объяснить, что все со старением очень просто, то вас обманывают. Все в теме старения настолько сложно, насколько сложна организация самой жизни. 6. когда некоторые веселые парни говорят сдать анализы, чтобы потом вы могли отслеживать старение. Не верьте. Наоборот, скорее всего, вы здоровый человек и даже, что очень вероятно, с высоким достатком. Информационные технологии вынесли много псевдонаучной пены, основная задача которой – выгрызть дырку в вашем кармане. 7. Пройдите диспансеризацию. Как она будет выглядеть, зависит от многих факторов. Но сделайте этот шаг. 8. Откажитесь от вредных пристрастий, например, от привычки сидеть у компьютера и рисовать кривые распространения коронавируса. Конец книги. Читал Максим Доронин.